Дмитрий Алексеевич Старыгин работал у себя в мастерской, когда позвонили из охраны и сказали, что на его имя оставлен конверт. Они его просветили. Ничего там вредного и страшного нет, какие-то безобидные бумаги. «Вечером домой пойду, заберу», — сказал Старыгин и поскорее повесил трубку. Ему вовсе не улыбалось тащиться сейчас в охрану. «Пока дойдешь, кого-нибудь встретишь по дороге». «Кому-то срочно понадобится консультация, кто-то захочет поделиться впечатлениями от поездки, так время и пройдет, а работа стоит». С этой пляской смерти он совершенно забросил основную работу. Дмитрий Алексеевич встал сегодня не с той ноги и был в дурном настроении. Возможно, тому способствовал кот Василий, которому попала вожжа под хвост, и он совершенно распустился. Кот драл когтями мягкую мебель и висел на занавесках, царапал двери и рвал обои. Кроме того, кот обильно линял на плед, на одеяло, на кроватное покрывало, на всю домашнюю одежду и на черное пальто хозяина. Было такое впечатление, что кот не только роняет шерсть, но и распространяет ее по квартире при помощи специального вентилятора. Дмитрий Алексеевич не знал, что и думать. Вроде бы на дворе еще только февраль, так что впадать в любовное томление коту еще рановато. Он подозревал, что Василий просто вредничает, и в глубине души кота понимал. Нормальные люди сидят дома по вечерам, хозяин же вечно где-то пропадает, приходит домой поздно, голодный, злой и усталый, и вместо того, чтобы уделить коту толику внимания, начинает названивать куда-то по телефону или уткнется в экран компьютера. Давно уже не случалось в жизни кота неспешных обильных завтраков, когда хозяин уставляет стол всевозможными вкусными вещами, и можно выпросить кусочек ветчины или сыра, а если как следует исхитриться, то и вылокать упаковку сливок для кофе. Давно уже не поступало спокойных выходных дней, когда за окном дует холодный ветер и метет поземка, а в квартире тепло и уютно, и можно сладко вздремнуть у хозяина на коленях или вообще не вылезать из кровати. Можно устроиться на специальном пуфике возле обогревателя и мелодично мурлыкать, создавая в комнате самую доверительную атмосферу. А потом вдруг проснуться, почувствовав небывалый прилив сил, сладко потянуться, спрыгнуть на пол, поймать какую-нибудь бумажку или шнурок, проехаться на скользком паркете, затормозив боком, пробуксовать всеми четырьмя лапами на повороте, спрыгнуть на письменный стол, уронить на пол стаканчик карандашей и катать их в полном упоении, не слушая грозного окрика хозяина. И, наконец, хозяин рассмеется, выскочит из-за стола, возьмет тебя на руки и назовет своим любимым и самым лучшим в мире котом. Понятно, конечно, что так оно и есть, но все равно лишний раз убедиться в этом приятно. Но за последнее время в душу кота Василия вползли некоторые сомнения в подлинных чувствах хозяина. Поэтому он так отвратительно вел себя дома. А Дмитрию Алексеевичу некогда было разобраться в сложных психологических переживаниях своего любимца, его голова была занята другим. Отработав положенное время, Старыгин собрался домой. Про конверт, ожидающий его внизу, он совершенно забыл. Хорошо, что дежурный охранник не успел смениться, На конверте корявым почерком была написана его фамилия, так что Старыгин не стал распечатывать его тут, на выходе, и открыл только дома, когда вытащил его из кармана вместе с ключами. Старыгин вынул из конверта гравюру и остолбенел. По забытой конверт упал на пол. Кот Василий, поджидающий хозяина в прихожей, подскочил к нему с намерением разодрать на мелкие кусочки. Но вдруг затормозил в полном недоумении, потому что от конверта пахнуло чем-то очень неприятным. Василий был котом домашним, избалованным спокойной, сытой жизнью. Ему не приходилось добывать пропитание, как его предкам, диким котам, охотой и рыболовством. Также не нужно было драться с помойными котами за кусок несвежей колбасы, как это делают свободолюбивые дети дворов и подвалов. «Но это вовсе не значит, что кот не умел ловить мышей», Инстинкт, как известно, вещь сильная, а жил Дмитрий Алексеевич Старыгин в старом доме с чердаком и подвалом. На чердаке жили голуби, в подвале мыши. Пару раз случались в жизни Василия большие удачи, когда удавалось выскочить на лестницу и даже добежать до чердака. Разумеется, птичку кот не поймал, но устроил на чердаке грандиозный переполох. А глупые мыши, Изредка сами проникали в квартиру через перекрытие в поисках пропитания. Не часто, два раза в год. Василий нес свою службу исправно. Все мышиные ходы брал на учет. Долгими часами кот терпеливо ждал и потом гордо предъявлял добычу Старыгину. По этому поводу устраивалось грандиозное торжество. Кота хвалили и показывали несчастную мышь соседям. «Сейчас же...» от конверта пахнуло на чем-то злобным и опасным. Домашний котяра никогда в жизни не встречал крыс. Он распушил усы, вздыбил шерсть на спине и принялся красться конверту, прижимаясь к полу. Старыгин не обратил ни малейшего внимания на поведение кота, поскольку с увлечением рассматривал гравюру. На ней молодой человек в средневековом наряде танцевал рядом со скелетом. Скелет был знакомый, Молодой повеса тоже был Старыгину знаком. Тот же самый короткий плащ, подбитый мехом, такая же круглая шляпа, залихватски сдвинутая на бок, узкие штаны и башмаки с длинными загнутыми кверху носками. На башмаках сверкали шпоры. Старыгин, прижимая к груди гравюру, скинул куртку и пробежал в кабинет. Там он достал плохонькую лупу, снова привычно огорчившись отсутствием своей старинной в бронзовой оправе конфискованной таллинской полицией, и склонился над гравюрой. Вздохнув удовлетворенно, потом достал из ящичка, где хранились предметы, полученные от прохиндея гардеробщика в ресторане, зубчатое колесико, и положил его рядом с гравюрой. Без сомнений, на рисунке у молодого Щеголя были именно такие шпоры. «Это интересно», — протянул Старыгин, бросился в прихожую за мобильным телефоном, нашел его в кармане куртки и едва не наступил на кота, который в упоении раздирал конверт. «Василий, прекрати немедленно!» — машинально крикнул Старыгин и снова скрылся в кабинете. Там он нашел в своем мобильном телефоне снимок той самой гравюры с молодым человеком, сделанный им при посещении библиотеки Спиранского. Молодой человек на обеих гравюрах был тот же самый, как и скелет. Разнились только шпоры. Там заостренные полумесяцы, здесь зубчатые колесики. Настораживало кое-что еще. Различался пейзаж на заднем плане. Там, на той гравюре, за танцующей парочкой виднелись деревья, пинии и кипарисы. Дорога убегала вдаль, а на горизонте синели горы. На этой гравюре, что прислал Старыгину неизвестный, а скорее всего старик Спиранский, пейзаж был городской. Дома с башенками и флюгерами, крытые черепицей, узкие окошки, закрытые витыми решетками, колодец, старинный желоб для воды и еще. Поза у молодого человека была несколько иной. Он держал правую руку так, что в глаза бросался перстень на пальцы. Перстень с огромным камнем. На гравюре, разумеется, не было ясно, что это за камень, какого цвета. Понятно было только, что он очень большой и огранкой напоминает человеческий глаз. «Что бы это значило?» — бормотал Старыгин. «Как бы это узнать?» Старыгин потер заслезившиеся глаза и от полного бессилия решил позвонить Агрипине. А вось ей придет в голову что-то путное. Скорее всего, она начнет подшучивать над ним, шипеть и ехидничать. «Старыгин заведется спорить, а в споре, как известно, рождается истина?» Гриппина ответила не сразу. Голос у нее был какой-то полузадушенный, так что Старыгин осведомился, не подхватила ли она простуду. «Да нет пока», — грустно ответила она, «но крыша точно потихоньку едет». В трубке слышались шум и грохот. «Вы что, на стройке?» — удивился Старыгин. «Вроде бы вечер, время неподходящее». «Я дома», — вздохнула она если, конечно, этот бедлам можно назвать домом. Это, понимаете ли, соседи. Старухи Курослиповой сделали в больнице операцию, но сразу предупредили, что скоро не выпустят. И так врач все удивлялся, до чего живучая попалась бабка, другая бы давно концы отдала. В отсутствии старухи в квартире тут же образовалось полное безвластие. Невестка часами болтала по телефону с подругами, сын вечерами смотрел по телевизору спортивный канал, внук Степа играл на компьютере. Ведомая властной и злобной мамашей семейство было способно на многое. Теперь же все делали, что хотели. Валентина Стукова пыталась заступить на место Кураслеповой, но боялась Агрепины. Старуха была в плохом состоянии, могла и не выйти из больницы, и Валентина помнила о грелке. Куда я знала, что нужно не грелку прикладывать, а лед, — жаловалась она. А тогда и не лезла бы со своими советами, — отвечала Агрипина. Валентина совсем скисла и отсиживалась у себя в комнате. И тогда на первый план выступило армянское семейство. Трое мальчишек с визгом и гиканьем носились по длинному пустому коридору, играли в футбол и даже пытались кататься на велосипеде. Когда они засветили мечом в дверь стуковых, вышел злой из похмелья Федор и надрал старшему мальчишке уши. Вернее, только собирался это сделать, но был остановлен армянской мамой. Тихая, вечно отмалчивающаяся Ануш, при виде опасности угрожающей ее дитятку, пришла в совершеннейшую ярость и набросилась на Федора с кулаками. Тот растерялся от такого неожиданного напора и отступил, а Ануш еще пообещала вызвать милицию, как только увидит Федора пьяным. Алкаш перетрусил. Он не хотел в милицию, там могут и отметелить. Теперь Стуковы сидели у себя в комнате тихо, как мыши, зато армянское семейство чувствовало, наконец, себя в квартире, как дома. Дети полностью переселились в коридор, а также пускали кораблики в ванне, Клеили велосипедную камеру на кухне и жгли соломенное чучело зимы на балконе. А Ануш целыми днями жарила, парила на кухне, занимая всю плиту. Конечно, к Агрепине она относилась по-прежнему хорошо, угощала ее приготовленными блюдами, но есть это было нельзя. Все жутко переперчено, так что желудок огнем горел, хотелось вызвать пожарную команду. После нескольких дней такой жизни... Агриппина поймала себя на том, что вспоминает бабку Кураслепову почти с нежностью. При той хоть после одиннадцати в квартире наступала тишина. Однако она не стала же выписать Старыгину все свои неприятности. Еще не хватало. Сама раньше справлялась и сейчас справится. Хотя временами накатывала жуткая тоска. Жизнь проходит... А вдруг она так и останется навсегда в дремучей коммуналке? Наверняка те же кураслеповые или Стуковы тоже, въезжая сюда, думали, что это ненадолго. И вот сыну бабки вырос, и жену сюда же привел, и сыну уже пятнадцатый год. Хотя старуха старожил, она, кажется, и родилась в этой квартире. Если ее в отдельную переселить, она же от скуки рехнется, некого воспитывать будет». Дмитрий Алексеевич кое-что понял из ее тоскливого молчания. «Вам надо развеяться, — решительно сказал он. — Что-то мне ваше настроение не нравится». Агриппина хотела резко оборвать его, сказать, что она сама знает, что ей надо делать. Но в это время в коридоре один из мальчишек запустил игрушечную пожарную машину с сиреной, и у нее на миг заложила уши. А потом, когда звуки прорезались, было уже поздно. Устроить Старыгину строгую отповедь, время-то упущено. «Мы с Василием приглашаем вас на ужин», — объявил Старыгин с тайной мыслью, что если она придет к нему домой, то можно будет поговорить о второй гравюре, которую прислали ему сегодня. «Василий тоже присоединяется?» — удивилась Агрипина. «По-моему, он меня недолюбливает». «Да что вы! Он будет очень рад вас видеть», — легкомысленно заверил ее Старыгин. «И если вы не хотите выходить из дома в такую метель, я могу заехать». Она уловила легкое колебание в его голосе и великодушно сказала, что доберется сама. Потратив на сборы минут десять, она собралась уже выйти и напоследок поглядела на себя в зеркало. Она вообще редко в него заглядывала, и зеркало было старое, оставшееся от прежних жильцов. Отражение ничем не порадовало. Разлохмаченные волосы, тусклая кожа, ранние морщинки. Глаза, что ли, подвести, все-таки в гости собирается». Когда она нашла тушь в ящике стола, оказалось, что та безнадежно засохла. Помада оказалась какого-то морковного оттенка. Неужели она сама ее купила когда-то? Агрепина решительно стерла помаду и высунула голову из дверей, готовясь нырнуть обратно при первых признаках опасности. В прошлый раз милые детки играли в дартс. Они установили на входной двери мишень и метали дротики через весь коридор. Агрепина счастливо увернулась. Папе Кураслепову слегка попало по уху. В коридоре ничего не было видно из-за мыльных пузырей. Дети выдували их с огромным усердием. Ну что ж, хотя бы тихо. Старыгин открыл ей дверь не сразу, пришлось долго звонить. Наконец дверь распахнулась, и Агрипина увидела мрачного хозяина квартиры. На животе у него был повязан дамский клетчатый фартучек, волосы всклокочены. «Вы мне не рады?» — Агриппина подняла брови. «Зачем тогда приглашали?» «Да какое там, не в попад», — ответил Старыгин. «Это все Василий». Выяснилось, что в процессе приготовления ужина кот не придумал ничего лучше, чем разбить бутылку оливкового масла. Прыгнул на стол и поскользнулся. Бегемот такой сокрушался Дмитрий Алексеевич. Всю кухню изгваздал, сам извозился, меня измазал. А Гриппина заглянула на кухню, зрелище было неутешительное. Посередине была огромная лужа масла. В ней валялись осколки бутылки, клочья рыжей шерсти и еще какие-то подозрительные ошметки. В комнату тянулись жирные следы лап. Шкафы были открыты, кухонные полотенца валялись на полу, табуретка перевернута, даже занавеска провисла. Мамай прошел, констатировала она. Это же невозможно представить, чтобы такое обычный кот устроил. Василий, необычный кот, тут же обиделся Старыгин. Он особенный. Я уже вижу, вздохнула Агрипина. А где виновник торжества? Кота нашли в комнате на диване. Он невозмутимо умывался и на Агрипину поглядел с гордостью, мол, знай наших. И она сразу поняла, что ничего Василий не поскользнулся, а специально прыгнул на стол и уронил бутылку с маслом на пол. Исключительно из хулиганских побуждений. «Еще и плед весь жирный», — простонал Старыгин. «Вот что теперь делать?» «Вместе с пледом замочить кота в ванной», — предложила Агрипина, незаметно подмигнув Старыгину, — «порошочком присыпать». «А что?» – задумчиво пробормотал Дмитрий Алексеевич. «Сразу убьем двух зайцев, и плед будет чистый, и кот». Василий, несомненно, понимал человеческую речь, но был не настолько проницателен, чтобы сразу же определить розыгрыш. «А вы заходите с той стороны», – скомандовала Агрипина. «Сразу в плед его закатаем. Ой!» Кот вообразил, что с ним не шутят, и в панике взвился на книжный шкаф на самую верхотуру то есть хотел это сделать, но промахнулся, не допрыгнул, проехался когтями по стеклянной дверце, с ужасающим скрипом сполз вниз, оттолкнулся задними лапами от бронзовой ручки и долетел таки до верха, оставив на стенке красного дерева глубокие царапины от когтей. «Ну что это такое?» — расстроился Старыгин. Это он всю мебель перепортит». Кот свесился со шкафа и злобно мяукнул. «Вот-вот, остынь там», — посоветовал Старыгин, «а мы тут без тебя отдохнем». Коту очень не понравилось это «мы». Он понял, что с маслом перегнул палку, но было поздно. «Надо же! Сам пригласил вас на ужин, а есть нечего», — сокрушался Старыгин. В то время как они дружно убирали на кухне, хотел приготовить салат с теплым кузим сыром. «Слушайте, дорогой мой!» — Агриппина разогнулась, потрясая половой тряпкой, и поправила локтем сбившуюся на глаза прядь. «Хватит строить из себя небожителя! Вы же живете один! Ни за что не поверю, что нет у вас в холодильнике про запас пачки пельменей!» «Никогда!» — Старыгин негодующе выпрямился. «Никогда не ел магазинных пельменей!» «Ну-ну, не стройте из себя невесть кого!» — усмехнулась Агриппина. Калитесь, а то я сама посмотрю». Выяснилось, что пельмени действительно отсутствуют, как и замороженные котлеты. Зато есть целая упаковка готовых свиных отбивных. Их надо только разогреть. «Масла больше нету», — огорчался Старыгин. «Заправки к салату не сделать. Для этого надо смешать оливковое масло с бальзамическим уксусом, добавить немножко соли, мелко-мелко нарезать зелень». Ничего, мы зелень крупно нарежем, перебила его Агрипина, огурцов, помидоров добавим и сметанкой зальем, сойдет. Ну, не знаю. Проще надо быть, Дмитрий Алексеевич, давайте уж поскорее, а то кушать очень хочется. В кухне было невозможно находиться, хоть Агрипина и успела там начерно прибраться, так что накрыли в комнате. Кот, учуяв запах отбивных, заинтересованно свесился со шкафа. У змей! Старыгин погрозил ему кулаком. «Если бы ты еще бутылку вина разбил, я бы тебя устроил». Кот приуныл и отполз дальше.